Рассказ Бикар Максима Амелина Эпиграф Ильям Шекспир, 130-й сонет Перевод Максима Амелина Хотя моя любовь не хуже, Все ж, о небо тех, на ком сравнение ложь. В середине октября Столики и стулья заносили в кафе, и тогда все, что оставалось от лета, пролетевшего на легких крыльях, еще не внятнее, чем в прошлом году, это деревянный подиум, навевающий воспоминания сорокалетней давности о далеких черноморских городах, круг или полукруг танцплощадки, запах магнолий, сверчки, неутомимые труженики темных аллей, внизу море. аккордеонная танго, вверху неба, исчерпавшее почти все свое мерцающее многообразие, и теперь подбирающее бездонным ковшом восхищенно у, -у отдыхающих. За всегда ты Теодора В. Адорна, особо не сожалея еще об одном сгинувшем лете, перебирались внутрь, облюбовывая новые места. Да и к чему, собственно говоря, было им особенно горевать? Осень несла с собой кое-какие преимущества. Не мешал шум с улицы. Широкие дымчатые стекла арт-кафе позволяли в зависимости от настроения и часа дня то рыбкой пузыри пускать в аквариуме, вельможно помахивая хвостиком и мереку, то наоборот, кубинский ром попивающий или горячий шоколад просто сидеть, И наблюдать за стайками неутомимой плотвы, сверкавшей чешуей между водорослями автомобилями. Цифровая установка, бившая все лето наглыми басами, теперь сменилась живой музыкой совсем неплохого качества: черный рояль, белый джаз. Тем, кто заглядывал сюда редко или вовсе случайно, осенью или зимой, Могло показаться, что так оно всегда и бывает. Слегка очерченные джазовые фигуры никогда не сменят больше низкопробный шлягер, а слепое весеннее солнце не растопит снежную шапку на Петре Личе, так шедшую его композиторской бороде, и так совершенно по-барски сидевшую с декабря по март. И уж точно никто представить себе не мог, что когда-нибудь тень от раскидистого старого клювна Заботливо накроет вот этот плетёный столик у края площадки и выделявшегося неподдельной скромностью пожилого мужчину в сером пиджаке, вельветовых брюках и затертых замшевых полуботинках. Миловидная официанточка, словно только что сошедшая с в то, как бы подошло белому круглому личику и светлым кудряшкам имя Лиза, принесла откупоренную бутылку красного вина Сняла неглубоко сидевшую в горлышке пробку и, отливающая холодной синевой бутылка ответила девушке приятным бархатным баском. Дознер, будучи человеком крайне застенчивым, от ожившего синего стекла, слегка смутился и трижды поблагодарил шепотом Лизу, которую звали, конечно же, не Лиза. Маша, вон затем столиком рассчитаться уже хотят! поторопил девушку суровый администратор, с такими кустистыми бровями, что переход к густому черному чубу едва проглядывался. И профессор наш поначалу принял брови и чуб за козырек вполне уместным в этом заведении при всей его стильности бейсболки. И вот, если бы не чистая случайность составить до конца мысль, до того, шедшую как по маслу, И уже приятно защекотавшую было Дозноровское самолюбие помешала проходившая мимо сутулая джинсовая парочка, весело жонглирующая словечком блин, от которого всякий раз оставалась только пивная отрыжка, что, впрочем, никак не помешало словечку этому вкатиться прямёхонько во след профессорской чистой случайности. В отличие от посетителей всех мастей, пожилой мужчина, которого студенты гнесеньки называли не иначе, как господином Бекаром, хотя и сидел в этом кафе впервые, лучше, чем кто-либо знал, как может оно преобразиться однажды, весною или же зимою, когда на запорошенном первым снежком подиуме является неутомленному еще цепкому взору птичьи следы, поклеванные гроздья бузины, надорванный билет в консерваторию, когда слом для профессора кафе это с более чем странным названием в последнее время имело то же значение, что отрывной календарь для безнадежно больного. Чуть ли не ежедневно проходя мимо, он мечтал, что когда-нибудь все-таки сядет за столик, закажет крепкий кофе, широко развернет независимую или культуру или те же известия. Просматривание газет всегда настраивало его на оптимистичный лад. И, выбив двумя пальцами из мятой пачки полусогнутую сигарету и аккуратно подправив ее, Дознер закурил, откинулся на спинку кресла, после чего попробовал вновь завести механизм. Так вот, если бы не чистая случайность, Два последних ключевых слова профессорской мысли соскочили с оси и оказались навечно погребенными под остатками злободневно-аденоидного «блинь». Со своей стороны, заметим, никакой чистой случайности не было. Просто господин Бекар почувствовал некий душевный порыв достаточной силы, чтобы решиться, наконец, подняться с кровати и оторвать листки календаря. то есть предложить Кате встретиться с ним именно здесь, именно за этим столиком, именно под этим старым кленом. А дело было так. Неделю назад декан фортепианного факультета, сокурсник жены, попросил его досрочно принять экзамен у студентки третьего курса, Екатерины Верховец. Девушка должна была ехать на конкурс в Италию. Александр Яковлевич, Саша, милая. «Ты же знаешь, у нас теперь без лауреатства никуда. А тут, между прочим, назревает страшно благоприятная ситуация. Я в комиссии, ну и так далее. Девчонка-то с перспективой, талантливая. Ну, раз талантливая». И Александр Якович галантно предложил первый четверг после майских праздников. «Сам-то как?» – спросил Андрей Андреевич уже на ходу и в полоборота. «Старею. Купи велосипед. Здорово омолаживает. Тогда уж лучше козу негромко метнул Бикар в благополучную спину декана. Катя была крепко сбитая шатенка. Ее можно было принять скорее за гимнастку, чем за пианистку. Ничем особенным, кроме смазливой личика, из общего потока студентов девушка не уделяла. На щеках Сертификатом отменного здоровья полыхал матрешечный румянец, а голубые глаза ее, глядя на Александра Яковлевича, считали непременным долгом хоть немного, но промахиваться. Дознер очень удивился, повстречав однажды Катю в букинистическом отделе книжного салона «Волшебная флита», что располагался неподалеку от академии. И вместе с таким же книжным салоном «Летний сад», расположенным через коридор, по праву считался Платоновской аллеей у музыкантов и читающей публики. Почему-то он был убежден, что девушка не должна интересоваться книгами, тем более букинистическими. «Вот модными журналами? Да, книгами». «Что-то ищете?» – спросил ее Дознер, скорее удовлетворяя свое любопытство. нежели проявляя вылившуюся за пределы музыкальной академии профессорскую опеку. «Томаса Мана», — сказала она, и опять промахнулась взглядом, взяв на две книжные полки выше дознеровской жидковолосой макушки доктора Фаустуса. М -м, небось интересует лекции Кречмера? Помочь?» Катя Новыми очень тоненькими бровями изобразила согласие, и зажгла огонь своих щек. Господин Бикар, воспользовавшись двухлетним знакомством с продавцом, нашел книгу в отличном состоянии и за смешную цену. В награду Катя прицельно взглянула ему в глаза, будто из окна свесилась, и улыбнулась. Он же отметил про себя, что губы у нее чрезмерно пухлявы, пальцы короткие, совершенно не пианистические. И какие-то, пожалуй, слишком водянистые, прозрачные глаза. Холодные, словно корку льда подернутый. И как с такими глазами играть Шуберта, Шопена, Шумана? Может, она поэтому не любит показывать свои глаз? Впрочем, подумал и забыл. Вспомнила о романтиках в тот самый четверг, когда брился. Лезвие было плохоньким, безбожно драло кожу, и приходилось корчить рожицы. «Мамочка!» – раздраженно позвал он жену, удивляясь всклокоченному чужаку в зеркале с выдвинутым по козлиному подбородком и мыльными сережками в ушах. Жена послушно подошла, накручивая блеклые волосы, уже в свитере, но еще без юбки. «Слушай, у тебя случайно бритвенного станка нет?» «У меня? Станка?» Она, честно, заморгала только что подведенными ресницами. А что ты так смотришь? Можно подумать, под мышками электробритвы бреешь. Саша, откуда у тебя этот тон? Откуда, откуда? Вот откуда у Андрея на иномарку, на вторую дачу, на трехкомнатную квартиру сыну, на лето со своей семьей в Испании? Скажи мне, откуда? Просто одни умеют это делать, а другие нет. Вот и все. Это, это что? Ты имеешь в виду гешефт? Саша... Не порт не настроение перед работой. И жена ушла надевать юбку. Вот тут -то он и вспомнил, тут-то и задался вновь вопросом, как можно с такими глазами, словно подернутыми корку льда, играть арабесский шум? Можно! Оказывается, можно! Можно и на конкурс в Италию слетать. Италия — это только начало. Италия вообще конкурсная страна. Золотой дождь для начинающих. Почти на ходу позавтраков, приготовленной женой яичницы, Александр Яковлевич, тем не менее, нашел минутку заправить любимое паркеровское перо чернилами. Терпеть не мог шариковых и гелевых авторучек. Кинул тетради и книги в портфель. Заглянул в портмоне, прикинул, посчитал в уме, Хватит ли на сигареты и обед в столовой? После чего пошел надевать прохудившиеся замшевые полуботинки? Выйдя из метро, Дознер минут десять Простоял в ожидании зеленого на переходе через Садовое кольцо Хорошо еще, что вышел с запасом А то, как всегда, пришлось бы нестись по поварской Бежать же, торопиться, так не хотелось Это, наверное, потому, что весна на переходе к лету вдруг заторопилась раскрыться карточным веером чистых случайностей в руках записного сторожила, понабравшего в изобилие, разномастной мелочи за всю свою жизнь игру. Ему показалось, что кто-то окликнул его молодым звонким голосом, словно из далекого краснопресненского прошлого. Бикар обернулся, приготовляя про себя приветствие, но никого из знакомых на улице не заметил. Более того, никто из следовавших за ним не был даже его современником. Ощущение, будто проехал остановку, сошел в другую географию. Зато через пару шагов у торговых палаток, мимо которых проходил почти ежедневно, он увидел дерево. Оно поразило его совершенно негородской городской шириной ствола, грубой корой и непомерной кудлатостью. Дерево, название которого он не знал, напомнило ему о темных билибинских краях, где лешие водились, где все росло, цвело и увидало без имени. Дерево нависало прямо над головами прохожих, имен которых ему тоже не дано было знать. Дерево несло мир и благодать под отдельно взятую семью, приветствовало звонким воробьиным чириканьем. Александр Яковлевич остановился, еще раз окинул дерево взглядом. Тут же обозвал очередной воробьиный зал по-толстовски чириканем и только отвлекся от наглых городских птиц. как вдруг отчетливо увидел сквозь пыльную листву овальные портреты однокурсников. Густогривый коротышка, труженик, альтист Володька Караханов, возлюбленная партапаратчика, красивая, как кинодивы итальянского неореализма, Ольга Болодай, талантливейший Саша Шаша, Мильчин с оркестрового факультета. А вот и Диночка моя с дирижерско хорового Дина, а помнишь Крым, полукруг танцплощадки, Цветущий май Полонского? Море ощущения, будто ты выиграл это все, Включая себя двадцатилетнего. Да, выиграл, не ведая правил игры, Ставя на кон твою и свою загорелую кожу, Твои и свои льняные волосы, Твой и свой смех — Твою и свою улыбку из далеких оттепельных лет. Нам повезло. Я, ты и наши ребята Останемся на черно-белых фотографиях и любительских кинолентах. Мы хоть что-то скроем от вас нынешних, Только что вошедших в новое цветное положение вещей. Вы нынешние никогда не узнаете, Как блестели наши весла в солнечных лучах шестидесятых. У излучены безымянной реки, когда мы плыли на легких байдарках, в цвете вам останется только наше усыхающее последнее время, только стремительно уходящая жизнь, только пожилой человек, в глазах которого, вместо большого крымского выигрыша, так было всегда, и ты не исключение, а пока греби вон до того поворота или до следующего. Он думал о том, с какой скоростью летит его жизнь, его последнее время. И чем глубже задумывался, тем медленнее шел, И чем медленнее шел, тем более гулко отдавались его шаги в нем же самом. И вдруг Дознору так захотелось что-то кому-то пообещать, и чтобы обещание непременно было трудноисполнимым и растянулось на многие годы. И чтоб тот, кому ты пообещал, мог сказать тебе, Нет, ты не уйдешь, я не отпущу тебя, Ты же мне пообещал. В следующее мгновение он вспомнил Про студентку третьего курса Екатерину Верховец. Вспомнил, что обещал принять у нее сегодня экзамен. Жаль только... Что плодами данного обещания наверняка воспользуется Андрей Андреевич. Судя по всему, заинтересованной в сдаче экзамена больше самой Кати. В диспетчерской он попросил у меца сопрано Татьяны Архиповой свободную аудиторию после третьей пары. Жизнерадостная тата. так называли ее все, работавшая по совместительству везде, где только можно, включая нотный отдел того самого магазина, в котором Кате Верховец суждено было заполучить доктора Фаустуса, сказала, что у нее сегодня день рождения. Отмечать она его намерена в малом актовом зале после занятия, а до того Александр Якович без помех может принять там экзамену Кать. Кстати, она уже спрашивала, когда и куда ей прийти, «Тогда скажите в малом актовом зале, после третьей пары. Надеюсь, вы останетесь на мой день рождения?» Татьяна была одной из тех барышень, которым трудно отказать. После третьей пары господин Бекар шел в малый актовый, шагом широким, твердым, не чувствуя ни усталости, ни тяжести выбранной им профессии. не даже желания перекурить. Внешне походил он на счастливого чужестранца. Лекция получилась не совсем такой, какой он ее задумывал. Чрезмерно много оказалось свободы, импровизации, кое-что пришлось отбарабанить, а кое-что объяснять по несколько раз в три воды. Но в целом он не мог не быть ею довольным.